Вооружённый лёгким импульсным пистолетом и чувством морального превосходства, я шёл к больничному корпусу и старался не думать о том, что нам предстояло совершить в следующие 30 с небольшим минут. В плане, если наскоро разработанную схему операции можно назвать планом, было слишком много проблем и подводных камней, рассмотреть которые можно только когда подплывёшь поближе, и успех предприятия в большой степени зависел от удачи. Не люблю такие планы. Ни один нормальный человек не может любить таких планов, ибо фортуна слишком коварна и в любой момент может сменить гнев на милость. А мне слишком долго везло, раз уж я до сих пор жив. У входа в корпус дежурил охранник из службы мистера Велла. Конечно, местные ребята не совсем клинонцы, но испытывать судьбу рукопашной схватки с ними мне все равно не хотелось. Слишком они крепкие, чтобы подходить к ним без танка. При современном развитии медицины выстрел из импульсного пистолета не смертелен, если только попасть не в голову, а мы находимся на территории клиники, где до медицинской помощи рукой подать. Стрелять в ногу и надеяться, что он потеряет сознание от болевого шока, было слишком опасно. И как только парень меня заметил, я выстрелил ему в живот. Тревогу поднять он не успел. Краткий обыск одарил меня еще одним импульсным пистолетом, куда более мощным, чем те, которые Холден притащил из города, и парализатором местного производства. Я сунул оба импульсника за пояс. Чем меньше ущерба мы причиним персоналу, тем лучше. А для того, чтобы дойти до палаты Киры, мне вполне хватит несмертельного оружия. По крайней мере, я на это сильно надеюсь. Стрелять из в медсестер и врачей мне бы совсем не хотелось. Холден в это время уже должен заниматься глайдером, чтобы, когда мы с Кирой подойдем к стоянке, он был уже готов к взлету. Медсестра на ночном посту не успела удивиться, как я свалил ее из парализатора. Когда она очнется, у нее будет сильно болеть голова, но охраннику на входе повезло куда меньше. Кира ждала меня в своей палате, одетой в больничный комбинезон. Формы пилота Альянса здесь взять неоткуда, но я надеюсь что это не сильно скажется на ее навыках, если они сохранились в полном объеме и не пострадали во время криозаморозки. морозки. Одно из бесконечного числа если. «Идем», — сказал я. Она кивнула. Коридор, поворот, 200 метров до выхода. Никого. Только медсестра, мирно дремлющая, в кресле на посту дежурного. Сирены молчат, свет приглушен. СБшники не бегают по коридорам в поисках террористов. Чем легче начинается операция, тем тяжелее ее закончить без потерь. Причинно-следственной связи тут нет, но такова статистика. Впрочем, операции, которые начинаются слишком тяжело, часто вообще не доходят до финальной стадии. В небесах снова шарахнуло огнем. «Работают на полное подавление орбитальной обороны», – констатировала Кира. Силами одной из кадры? А кто говорил об одной из кадры? Радио? Она презрительно фыркнула. Тут масштабная операция, в которой задействован целый флот, уж можешь мне поверить. Я решил, что я ей верю, но нам от этого легче не станет. Холден ждал в глайдере, и судя по выражению его лица, нас ожидала очередная порция плохих новостей. Судно готово к полету и ждет пилота, доложил он. Но есть одна небольшая проблема с пилотированием, не связанная. Капитан, займитесь предполетной подготовкой, а мы с Алексом ее обсудим. Поторопитесь, парни, сказала Кира и скрылась в кабине пилота. Я не стал допытываться, что же это за несвязанная с пилотированием проблема, да и Холден был слишком серьезен и не стал играть в угадайку. Пока вас не было, я проверил технические костюмы, сказал он. Поскольку глайдер не предназначался для субатмосферных полетов, Пилот мог не следить за их состоянием. Или кто-то схалтурил на ТО. Короче, рабочих респираторов с запасом кислорода там только два. Остальные скафандры можно использовать только в качестве маскарадных костюмов. Где нам взять третий скафандр посреди ночи? Услышав новость, я не сразу сообразил, что она значит. «Нигде», — сказал Холден. «Поэтому полетите вы с Кирой, а я останусь прикрывать тылы». «Это нечестно», — сказал я. давайте тянуть жребий». «Не глупи. Кира — пилот, без которого можно бросить это дело прямо сейчас». «Я имел в виду жребий между нами двоими», — сказал я. «Ты более приоритетная цель. Тебя и надо вытаскивать в первую очередь», — сказал Холден. «Ничего личного. Чистый бизнес. Не собираюсь являться предсветлой очи Визерса, если он еще жив, и докладывать, что бросил тебя под огнем клинонских орудий». «Это...» «Это моя работа», — отрезал Холден. «Будь добр, не осложняй ее». «Вот карточка». Кредитка перекочевала из рук в руки. Холден назвал длинный пин-код. «Отправляйся на Аракан. Это независимый мир на границе с Альянсом. Свяжись с нашим консульством. Найди Атташе по культуре Кислицкого. Это человек Визерса, и он ведет тебя в курс дел». Если его там вдруг не окажется, то обратись в торговый дом Тревор и Сыновья. Это тоже надежный канал, но он медленнее. Ключевое слово – Дейрикс. И не спрашивай, что это значит. Если и там ничего не выйдет, или ты почувствуешь какую-то опасность, то действуй по ситуации. Все запомнил. Хотя, кого я спрашиваю? «Мне это не нравится», – сказал я. «Пехота своих не бросает». «А СБА бросает», – ряфнул Холдин, – «сплошь и рядом. Наверное, поэтому она в сто раз эффективнее, чем эта ваша пехота». Это был не самый подходящий момент, чтобы спорить о сравнительной эффективности оперативной секции СБА и тяжелой пехоты Альянса, с учетом того, насколько разные перед ними стояли задачи, а также рефлексировать и рассуждать об этической стороне вопроса. «У тебя будут проблемы тут», – сказал я. Просто надо было что-то сказать, прежде чем переходить к процедуре прощания. Пособничество в захвате транспортного средства с учетом того, что сейчас военное время. «Я уйду в лесах», – мыкнул Холден. «Не волнуйся, местные меня не схватят. Куда больше меня заботит флот, который вот-вот свалится им на голову». «Ну ты береги себя, Генри», – сказал я. «Удачи и все такое». «Еще неизвестно, кто из нас проживет дольше», – продемонстрировал он мне на прощание свой фирменный оптимизм и вытащил у меня из-за пояса трофейный импульсник. «В космосе эта штука тебе все равно не пригодится». Сирен не было. Очевидно, поднимать в больнице шум ребятам было не с руки. Но в районе главного корпуса обнаружилось очень подозрительное движение, и десяток серых теней скользили в сторону стоянки. «Да прощались!» – констатировал Холден. «Давай вали отсюда, чтобы мне не пришлось прикрывать ваш отход до полного разряда аккумуляторов». «Удачи!» – повторил я, ныряя в салон и захлопывая за собой дверь. Последним, что я видел на Венту, была фигура Холдена, замершего в классической стойке для стрельбы с двух рук.